Спускаясь по лестнице, я ощущала, как дрожат колени. Прошло немало времени после того, как я съела свои полплошки овсянки. «Если я задержусь на несколько минут, большой беды не будет», — решила я, и, спустившись в подвальную столовую, набрала там полный поднос еды, чтобы отнести к себе в родильное инфекционное отделение. Тогда я вошла, Брайди встретила меня возгласом. «Вот это да!» Как будто я устроила всем банкет. Пока я отсутствовала, как все было. Никаких неожиданностей, ответила она. «Ты молодец!» — похвалила я ее почти как доктор Лин меня. Никто из пациенток не проголодался, за исключением дели Гарретт, которая попросила хлеба и ветчины. Брайди взяла тарелку жаркова, а я капусту с беконом. «Брайди, не ешь хлеб, на нем плесень». «У меня стальной желудок», — заверила она меня, отправляя в рот ломоть заплесневелого хлеба. «Мне очень жаль», — это произнесла Онор Уайт с давленным голосом, перешедшим в залп кашля. Я встала, вытирая губы. «Почему, миссис Уайт?» «Мне кажется, я обмочилась». «Не беспокойтесь, такое с любым может случиться. Давай, Брайди, поменяем простыню». Но от мокрого пятна на простыне Honor White исходил не острый запах мочи, а скорее легкий молочный аромат. Я проверила ее медкарту и убедилась, что ее срок был не раньше конца ноября. Черт побери, еще преждевременные схватки. И мне в голову невольно пришла мысль, эгоистичное и детское, но можем мы хоть пять минут спокойно посидеть. Думаю, у вас отошли воды, миссис Уайт. Она крепко зажмурилась и вцепилась в четки. Только не это! Делия Гаррет резко перевернулась на бок и накрыла голову подушкой. Я всей душой сочувствовала матери, потерявшей ребенка, и пожалела, что не могу перевести ее в другую палату. «Вы на несколько недель раньше срока», — сообщила я Онор Уайт, но беспокоиться не о чем. Я пальпировала ее живот. Тазовый конец плода прощупывался вверху, как и следовало. Но вместо того, чтобы нащупать твердую арку позвоночника, мои пальцы попали в провал, после чего обнаружили голову значит, плод перевернулся лицом вперед. Это было более характерно для позднего срока беременности. И такое неудобное положение объясняло, отчего плодный пузырь Honor White уже лопнул. Оставалось надеяться, что плод перевернется лицом вниз, прежде чем у начнутся потуги. В противном случае нас ожидали долгие и болезненные роды. Серьезный разрыв — а может быть даже, если случится худшие щипцы. Я взяла слуховую трубу и, двигая ее по тугой коже, стала вслушиваться, пока мой слух не уловил слабое, но бойкое сердцебиение в правой нижней части живота. «Теперь, когда отошли воды, у вас все идет очень хорошо», — сказала я. Сейчас я продезинфицирую руки и осмотрю вас перед тем, как поменять вам постель. Но прежде всего я усадила Онор Уайт на судно, чтобы она опорожнила кишечник и мочевой пузырь. Потом снова уложила на мокрую простыню. Она безропотно раздвинула бедра. Я пыталась на ощупь определить, не выпала ли пуповина, потому что иногда... Петля выходила сначала и могла обвиться вокруг головы. Но, к моему изумлению, онор Уайт уже полностью раскрылась, и моя рука в перчатке нащупала тонкий край входа в матку. Я жутко корила себя за то, что не проверила раньше. «У вас уже были схватки, миссис Уайт?» Она кивнула и закашлялась. «Где? В районе спины?» «Еще кивок. Как долго?» порядком. Почему вы мне не сказали? Она лежала с каменным лицом. Значит, дело сдвинулось. Почти готова к потугам, добавила бы я, если бы плод лежал лицом к позвоночнику. Обычно в такой ситуации врач дает роженица морфий, после чего остается надеяться, что от сокращения матки плод перевернется, покуда мать спит но Honor White наверняка отказалась бы принимать наркотическое средство. Да и в любом случае для этого еще не пришло время. Чтобы стимулировать роды при тазовом предлежании плода, когда он расположен головой вверх, я могла бы заставить крошечного пассажира перевернуться, нажимая на утробу матери, но при таком положении было лучше использовать силу тяжести. Я подняла онор Уайт с кровати и усадила на стул. «Пожалуйста, миссис Уайт, положите руки на колени и нагнитесь вперед». Брайди помогла мне надеть на роженницу свежую ночную рубашку, после чего мы сняли мокрые простыни и постелили сухое белье. Действовали мы слаженно и Краем глаза я заметила, как онор Уайт задержала дыхание и побагровела, «Нет-нет, миссис Уайт, еще рано тужится!» Она выдохнула и отрывисто закашляла. «Дело в том, — объяснила я ей, — что ваш ребенок лежит не под тем углом, голова сильно давит на таз, вот вам и кажется, что вы уже готовы!» Она подавила стон. Брайди скомкала мокрые простыни и бросила в корзину с грязным бельем. «Когда сбросишь это по жалобу в прачечную», обратилась я к ней, «Найди доктора Лины, сообщи ей, что у миссис Уайт неизменное тазовое предлежание, и зев матки почти полностью раскрыт». Я видела, как Брайди шепотом повторила фразу, пытаясь точно запомнить каждое слово. «Просто скажи ей «тазовое предлежание».» Она кивнула и пулей выбежала из палаты теперь, когда я внимательно всмотрелась, то увидела, как напряглось лицо Онор Уайт, когда пришли новые схватки. Роженица так надрывно закашлялась, что мне пришлось подставить ей чашку для мокроты, и она отхаркнула что-то темное. «Если не возражаете, миссис Уайт, выскажу свое мнение», — заговорила вдруг Мэри Орахили, озабоченно глядя на нее. «Мне вот помог хлороформ», Таня ответила. «Хотите, дам вам ингалятор, он успокоит кашель и позволит поберечь силы для потуг». На что роженица яростно замотала головой. Она начала меня беспокоить. Я полагала, что Онор Уайт просто-напросто стоический тип, но, возможно, она намеренно решила подвергнуть себя родильным мукам, которая воспринимала как жестокую кару за то, что монахи не называли ее вторым проступком. Вторым прегрешением. Время от времени меня вызывали осматривать на дому роженец, переживающих схватки без медицинской помощи. И очень часто даже после моего прибытия дело приобретало скверный оборот и у меня возникало впечатление, что домашнее заточение высасывало их жизненные силы. Среди них были не только безмужние. Одну ей было под 50, настолько обескуражило то, что она в ее возрасте снова оказалась в положении, что бедняга ни единой душе даже мужу ничего не сказала. Ее привезли в нашу больницу на кресле каталки, с торчащей из нее крошечной ножкой, и мы с сестрой Финниган пережили долгую тяжкую ночь, в течение которой пытались спасти жизнь обеим. «Так, миссис Уайт», — сказала я, — «пожалуйста, встаньте, обопритесь локтями о кровать и покачайте тазом вперёд-назад». Она беспомощно заморгала. Давайте, это нужно, чтобы переместить вашего ребенка в правильное положение. Она повиновалась. Встала лицом к стене и начала двигать тазом вперед и назад. Точно исполняла медленный, неприличный танец. Малышка урахили по козии заблеяла в своей колыбели. Я вытащила ее и показала молодой матери, как менять пелёнки. Тут зеленая слизь. «Поначалу так всегда бывает», — успокоила я ее. «Ну и гадость!» — нежно произнесла она. «Как вы с мистером Урахили хотите назвать вашу дочку?» «Может быть, Юнис в честь моей тетушки?» «Мило!» — солгала я. Потом мы снова приложили малютку Юнис к груди. Брайди бесшумно вошла в палату и принялась массировать Онор Уайт спину. таня обратила на нее ни малейшего внимания, но и не отогнала. «У нее сильно трясутся ноги», — сообщила мне Брайди. «А нельзя мне просто лечь и потужиться», — ворчливо спросила онор Уайт. «Еще рано, простите». А сама я прощупывала ей живот, надеясь заметить признаки того, что плод повернулся. «Врач очень скоро придет», — добавила я ободряюще. «Господи!» — молила я про себя. «Пусть доктор Лин не опоздает к родам. А вдруг голова застрянет, и там все набухнет кровью. И я не смогу спасти мать и дитя, и они станут причиной гибели друг друга». Делия Гаррет уткнулась глазами в журнал, точно щитом отгородившись им ото всех. «Миссис Уайт», — Давайте попробуем встать в кровати на руки и колени, предложила я. По-собачьи? Спросила Мэри Орахели немного возмущенно, как будто говоря от имени своей соседки. Но Он Уайт молча вскарабкалась на матрас, опершись на тощую руку Брайди. Она начала в немом иступлении раскачиваться вперед-назад. О, о, мне надо, начала я. «Дайте я еще раз осмотрю. Оставайтесь в этом положении». Я продезинфицировала руки, натянула резиновые перчатки и смазала их лосьоном. Я проникла внутрь глубже, но не нащупала зева матки. «Прошу вас». Даже если плод все еще лежал лицом вверх, я не могла пресечь охвативший ее порыв покуда плод лежал затылком вперед, а подбородок был прижат к груди, она же могла успешно разродиться, ведь так? Хорошо, теперь лягте на левый бок и тушьтесь. А я молилась о том редчайшем чуде, которое природа иногда могла сотворить в последнюю минуту когда плод, вдруг извернувшись, наконец принимал идеальное положение и легко, как пробка из бутылки, выскакивал на свет. Он уайт тяжело бухнулась на кровать головой к стене, покорно, словно раннехристианская мученица. «Какая же вы молодец!» — нараспев произнесла я. Температура не поднялась пульс слегка учащенный, нитевидный. Я уже собралась послушать чистоту сердцебиения плода и понять, нет ли там признаков патологии. Но тут из-за новых схваток Онор Уайт принялась стонать. «Опустите подбородок», — посоветовала я. «Задержите дыхание и потом хорошенько потушьтесь». Я увидела, как напряглись все ее мышцы, и по телу пробежала волна поток. «Не сдерживайтесь, кричите, миссис Уайт!» Но та смотрела сквозь меня. Я обвела полотенце вокруг перекладины кровати и дала ей оба конца, чтобы она могла за них схватиться и тянуть на себя. Она лежала не задом наперёд, когда можно было упереться ногами в какую-либо опору, но я не хотела, чтобы она шевелилась. «Ах, какая же тесная палата! Чуланда и только!» Громко скрипнуло колесико. это Брайди вкатила в палату еще одну колыбель. «Самое время, когда она может понадобиться», — пробормотала моя помощница. «Господь со мной! Бог мне в помощь! Спаси меня, Господь!» — шептала сквозь зубы Онор Уайт. Под ее бедром расплылась красная лужа. Выход старой коричневатой крови во время схваток было делом обычным — но эта кровь оказалась довольно светлой. Она проследила за моим взглядом и заметила ярко-алое пятно. «Я умираю!» — прохрипела она. «О природах всегда много крови», — сказала я. Когда в палате наконец появилась доктор Лин, кровотечение у Онор Уайт заметно усилилось. Я быстро обрисовала ситуацию. «Тридцать шесть недель», — сказала врач то есть осталось только неделя до преждевременных родов. Значит, по крайней мере, легкие у плода достаточно развиты. В таких условиях большинство звездочётов появляется самостоятельно». «Каких звездочётов?» — недоумённо спросила Брайди. Я, не оборачиваясь, объяснила. «Так называют младенцев, родившихся лицом вверх, как будто они смотрят на звездное небо». Что-то меня беспокоит пульсовое давление матери, пробормотала доктор Лин, и кровотечение, скорее всего, послед уже отделился. Оннор Уайт вытерпела внутреннее обследование, не проронив ни звука. После осмотра, стоя у раковины и тщательно моя руки, доктор Лин сказала: У вас все протекает отлично, миссис Уайт, но нам нужно безотлагательно извлечь вашего ребенка. «Сестра, пожалуйста, щипцы». У меня свело мышцы живота. «Французские или английские?» — спросила я. Английские акушерские щипцы имеют короткие изогнутые ветви. У французских щипцов прямые длинные ветви. Французские. Длинные. Я поняла, что дело плохо. Голова еще не опустилась достаточно низко. Брайди вытаращила глаза. Она ничего не понимала, но у меня не было времени ей объяснять. Я принесла длинные щипцы Андерсона, у которых помимо изогнутых ручек было кольцо для пальца, а также карболовую кислоту, скальпель, нитки для перевязки сосудов, ножницы, тампоны, иглу и хирургические нитки. Я наполнила шприц раствором кокаина гидрохлорида сколько я повидала женщин, изувеченных акушерскими щипцами, и младенцев с помятыми или даже треснувшими черепами, обреченных всю жизнь страдать от паралича. Не думай об этом. Доктор Лин попросила Онор Уайт лечь на спину. Та вскрикнула. «Погодите!» Она крепко вцепилась в перекинутое через перекладину кровати полотенце и стала тужиться» от отчего на ее виске проступила голубоватая вена. «Теперь готовы?» — спросила врач. Он Уайт кивнула и так сильно закашляла, что от ее кашля могло бы ребро треснуть. «Сделайте местную анестезию, доктор, раз она не хочет хлороформ». Доктор Лин взяла у меня шприц с раствором кокаина гидрохлорида и вколола его Онор Уайт в брюшину, а я держала ее за ноги. Как только анестетик подействовал, врач пустила в ход ножницы. Действуя быстро, пока не пришли новые схватки, она ввела одну плоскую ветвь щипцов глубоко внутрь, вдоль черепа плода. Затем ввела вторую. И тут Honor White закричала. Кровь стала течь интенсивнее. Я не понимала, как врач может что-то различать в этом кровавом месиве в том-то и состоял основной парадокс применения щипцов. Если ими сразу не удавалось захватить младенца, то кровотечение усиливалось. «Быстрее, быстрее!» Доктор сдвинула рукоятки щипцов и зафиксировала их в середине замком. Honor White стала корчиться и кашлять, когда боль молнии пронзила ее тело. Я на минутку приподняла ее, чтобы она могла перевести дыхание, и обтерла выступившую слюну у нее на губах. Тише едешь, дальше будешь, пробормотала доктор Лин себе под нос. И, схватив жуткие щипцы, продолжала ими орудовать. Я втиснулась между ней и Онор Уайт, удерживая роженницу в объятиях как можно крепче. А она все извергала алую кровь, растекающуюся по простыням. «Господи Иисусе!» — задыхаясь, простонала Онор Уайт. Доктор Лин выпрямилась и, глядя на меня, озабоченно качнула головой. «Никак не могу достать!» Она вынула щипцы и положила их на хирургический поднос. «Может быть, дать ей...» Эрготоксин для стимуляции сокращений матки, хотя его действие так непредсказуемо. Я еще ни разу не видела, чтобы доктор Лин обуревали сомнении. И смущенная принялась измерять Honor White Пульс, чтобы чем-то себя занять. 26 за 15 секунд. Значит, частота сердечных сокращений 104. Но меня беспокоила не скорость, а слабость ее сердебиения, Которая я ощущала кончиками пальцев, как едва слышную мелодию. Я нагнулась над ее губами, чтобы услышать шепот: И ведь если я пойду посреди тени смертной, не устрашусь зла, ибо ты со мной. Псалом двадцать 23, в католической версии Я приложила тыльную сторону ладони к ее посеревшей щеке. Та была липкой от испарины. Вас не тошнит миссис Уайт? Мне показалось, что она кивнула, но я не была уверена. У нее падает давление, доктор. Она в любой момент могла потерять сознание. Доктор Лин взглянула на меня. Как мне показалось, она была озадачена. В таком случае вряд ли физраствора ей будет достаточно. Миссис Уайт нужна кровь, «Но, насколько мне известно, в больнице ее катастрофически мало. Интересно, есть ли сейчас в здании доноры?» «Доноры встойли, так у нас шутили. И тут меня осенило. Мы, медсестры, все зарегистрированные доноры. Я дам ей кровь?» «О, но я же здесь. Вам даже не придется сравнивать наши группы. У меня нулевая». «Редкая группа крови» совместимая с любой другой группой, поэтому ее носитель является универсальным донором. Универсальный донор крови? Лицо врача просветлело. Я бросилась за стерильным набором для переливания крови, который хранился у нас на верхней полке в шкафу. За моей спиной послышался раздирающий кашель Honor Уайт. Ее вновь захлестнула штормовая волна схваток. «Если можете, продолжайте тужиться», — сказала ей врач. Онор Уайт со стоном выполнила ее просьбу. Кровать теперь напоминала кровавое море. Я подготовила левую руку, раз десять сжав кисть в кулак. Брайди наблюдала с таким лицом, словно стала свидетельницей таинственного ритуала. Я проверила других пациенток. Мэри Урахели умудрилась мирно спать, Непотревоженная суматохой. Аделия Гаррет поинтересовалась. Скажите, что это вы собираетесь делать? Просто перельем немного крови, ответила я, как ни в чем не бывало, словно проделывала это каждодневно. Втиснуть стул рядом с кроватью не было никакой возможности, поэтому я присела на краешек матраса и трясущейся правой рукой расстегнула пуговки на левом манжете страха я не испытывала, скорее меня обуял восторг от мысли, что мне предстояло поделиться тем, что было необходимо рожениться. Доктор Лин громко обратилась к ней. «Миссис Уайт, я собираюсь влить в вас пинту крови медсестры Пауэр». Никакой реакции. Она вообще нас слышала? Я снова измерила ей пульс. «Повысился до 115 ударов, доктор». Ее сердце билось быстрее, чтобы компенсировать дефицит крови, ведь она могла умереть от кровопотери. «Брайди», — распорядилась доктор Лин, — «принесите сестре Пауэр стакан воды». Я чуть не рявкнула. Не теряйте времени. Но теперь сама стала пациенткой и придержала язык. Врачу требовалась моя свежая артериальная кровь, которая поступала бы резвее в организм умирающей женщины. Поэтому я подставила запястье в надежде, что опытный врач сумеет нащупать на глубине пульсацию лучевой артерии. Но доктор Лин не стала брать кровь оттуда. Нет-нет, эти маленькие артерии потом ужасно болят. К тому же есть риск кровотечения и эмболии. Да я не боюсь. Вы слишком нужны здесь, чтобы рисковать вашим здоровьем, сестра. Кроме того, я читала в одной научной статье, что в случае крайней необходимости можно переливать кровь из вены в вену, полагаясь на силу гравитации. В случае крайней необходимости? Это наш случай? а Она раньше уже использовала такой способ прямого переливания из вены в вену. Она положила теплую ладонь мне на сгиб локтя. Найдя наиболее удобную вену, она несколько раз похлопала пальцами по коже. Я отвернулась и осушила стакан воды, который мне принесла Брайди. Странное дело, меня всегда мутило, когда мне прокалывали кожу. Доктор Лин со второй попытки ввела иглу, что было не так уж плохо для врача общей практики. В трубку потекла темная струя крови, и врач ловко перекрыла краник на трубке, прежде чем кровь не стала выливаться наружу. Она быстро закрепила трубку бинтом на моей руке. Но Онор Уайт запрокинула голову, ее глаза были закрыты. Неужели мы опоздали? Ее скрутил очередной спазм. Зрелище было жуткое. Словно незримое чудовище трясло ее безжизненное тело, распростертое на алых носилках. Давайте! выкрикнула я. Доктор Лин прилаживала трубку с моей кровью к другой игле. Она перетянула руку Онор Уайт, так что проступили вены, но они были тонкие, как бечевки. Правой рукой я дотянулась до запястья женщины и нащупала ее пульс уже сто двадцать и очень слабый. Врач все еще не могла найти вену на руке умирающей. «Надо нагреть», — мой голос прозвучал почти злобно. «Брайди, будь добра, опусти чистую салфетку в кастрюлю с горячей водой». «Я почти поймала эту мерзавку», — пробормотала доктор Лин. Но сколько она не водила пальцами по коже Онор Уайт, ее вены никак не прощупывались. Когда Брайди принесла горячую влажную салфетку, я сама ее схватила, хотя мне мешала привязанная к руке трубка. Я встряхнула ею пару раз в воздухе, чтобы избавиться от излишков пары и не обжечь Онор Уайт. Потом сложила ее и прижала к внутренней стороне предплечья. «Сможете?» Доктор Лин протянула мне шприц. Даже в возникшей спешке... Я невольно испытала к ней уважение. Она прекрасно понимала, что сейчас весь ее опыт и знания не шли ни в какое сравнение с профессиональным опытом и навыками медсестры. Я схватила шприц, сняла горячую салфетку с руки Онор Уайт. Там на порозовевшей от горячей трепицы кожи голубела тонкая линия, словно ручей на дне каньона. Я ритмично постучала по голубой жилке пальцами. «Не умирайте, миссис Уайт!» Неуловимый кровяной сосуд слегка набух, но и этого было достаточно, чтобы я вонзила в него иглу. Доктор Лин поспешно взяла у меня иглу и привязала к руке неподвижной пациентки, чтобы она не соскользнула вниз. «Вставайте!» — скомандовала она мне. Я вскочила с койки. Как только она открыла краник, моя кровь потекла по трубке. Врач схватила мою левую руку и положила себе на плечо, чтобы поднять ее повыше. Мой локоть замер в неудобном положении. Она нажала мне на мышцу выше иглы, да так сильно, что я чуть не вскрикнула от боли. Она нажимала на мою руку, словно выдаивая из меня жизненные соки. Услыхав шум в коридоре, я невольно дернулась. А вдруг это вернулись полицейские, все еще охотившиеся за доктором Лин. А она то ли ничего не слышала, то ли у нее были стальные нервы. Я вспомнила, что она была капитаном в армии мятежников и представила себе ее в ореоле свистящих пуль. «Так, я не могу сказать точно, сколько я у вас забрала крови», — пробормотала доктор Лин. «Поэтому скажите мне сразу, как только почувствуете, что вам дурно». Свободной рукой я схватилась за изголовье кровати. На всякий случай. Только бы кровь не начала сворачиваться. У нас не было ни минуты, чтобы заменить трубку со свернувшейся кровью, или растворить мою кровь, добавив цитрат натрия, чтобы ее разжижить. Тики, тики, красный ручей, втекай в эту женщину. Не заставляй нас вырезать из нее младенца. Мать и дитя изо всех сил стараются, чтобы не идти посреди тени смертной. Мне показалось, что белое, как мел, лицо Honor White порозовело. И вдруг она мне подмигнула. «С вами все отлично, дорогая!» Подбодрила я ее. «Не совсем правда. Надежда в форме лжи. Скоро вам полегчает», — добавила я. Она хрипло вскрикнула. Малышка у Рахили дернулась в своей колыбельке и запищала. Он Уайт попыталась сесть в кровати. «Не двигайтесь», — велела доктор Лин. Роженица заметалась. Я прижала ладонью, воткнутую в мою левую руку, иглу, чтобы не дать ей выпасть, а другой ладонью одновременно накрыла другую иглу на конце трубки, чтобы Honor White ее не выдернула. «Миссис Уайт?» «Неужели ее начали сотрясать конвульсии, как бедную Айту Нунен?» «Нет, вроде нет». Ее лицо побагровело, она содрогалась, хватая себя за бока, словно они могли взорваться. Потом стала царапать себе лицо, шею, шумно дыша, пытаясь что-то выговорить. «Бледные ульи встают!» Реакция на переливание с досадой пробормотала доктор Лин. Я ужаснулась. О таком я лишь слышала, но никогда еще не видела. Онор Уайт со свирепым сопением терзала себя ногтями, оставляя на коже лилово-синие царапины. Врач закрыла краник на трубке и сняла с Онор Уайт повязку. Брайди пыталась утихомирить женщину. «Что с ней такое происходит?» «Кровь миссис Уайт бунтует против моей крови», предположила я. «Хотя я универсальный донор». Всегда бывают исключения, пробурчала доктор Лин. Мы не могли этого предвидеть. Она выдернула трубку из иголки, торчащей в руке Онор Уайт, и моя кровь, ненужная теперь ей, вредоносная, брызнула на пол. Я сама вынула иглу с трубкой из своей руки и зажала ранку, чтобы остановить кровотечение. Мы ничего не могли сделать, чтобы унять исступленную чесотку. Таким вот образом тело Honor White пыталось отбиться от чужой крови. Она задыхалась, как туберкулезная. Я приложила максимум усилий, призывая ее успокоиться и глубоко дышать. Доктор Лин мыла руки у раковины. «В такой момент зачем снова мыть руки?» А потом поняла, что надеяться было не на что, кроме как вынуть младенца из тела матери, пока Таня истекла кровью до смерти. «Вы найдете стерильные щипцы, на...» — громко начала я. «Я их вижу». Мы с Брайди схватили миссис Уайт и крепко держали ее, покуда доктор Линн вводила первую ветвь щипцов. Онор Уайт протяжно завыла. Потом врач ввела вторую ветвь. Да, выдохнула доктор Лин. Она смотрела в пустоту, крепче сжимая рукоятки щипцов и продев согнутый указательный палец в кольцо около центрального шарнира. А теперь тушьтесь, что есть сил, попросила я, Онор Уайт. Но та лежала с таким видом, что ей, казалось, было не под силу даже голову поднять. И кто я такая, чтобы приказывать этой женщине прилагать усилия, которые выше ее сил? Вы можете надавить на дно матки? Обратилась ко мне врач. Я приложила руку к вершине куполообразного живота Онор Уайт, подождала, когда на нее нахлынет новая волна схваток и сильно нажала. А! -а, -а! Держитесь, держитесь! И тут показалось личико. Не торопясь, доктор Лин аккуратно вытянула зажатую в щипцах головку. Глазки новорожденного, моргая сквозь алую пену, были устремлены к небесам. Звездочет. «Не захлебнется ли младенец материнской кровью?» И обросилась на поиски чистой пеленки, чтобы вытереть ему нос и рот. «Подождите», — упредила меня доктор Лин. «Еще нужны потуги» я встала позади Онор Уайт и приподняла ее подмышки, чтобы она смогла без усилий дышать. «Скоро все закончится», — пообещала я ей. И подумала, так или иначе. Роженица шевельнулась, ее глаза расширились, она кашлянула, и внутри у нее словно что-то лопнуло. Когда ее снова пронзил болевой спазм, Она откинулась назад так сильно, что перекладина кровати впилась мне в ребра. И тут из нее вышел ребенок. «Вы молодец!» «Поздравляю, миссис Уайт», — объявила доктор Лин. «У вас сын!» Я передала ей одеяльца, чтобы завернуть младенца. И тот закричал. Ему даже не потребовалась помощь акушерки. Сначала мне показалось, что щипцы порвали ему ротик но потом увидела характерный рубец. Он родился с заячьей губой. Но зато нормального размера, хотя появился на свет за несколько недель до срока, из кожей здорового цвета. Доктор Лин тем временем пыталась остановить кровотечение. Она массировала опавший живот Honor White, добиваясь, чтобы матка выдавила послед. Теперь пульс в пуповине замедлился. Малыш уже получил от матери все, что ему требовалось. Я попросила Брайди принести мне поднос с инструментами. Перевязала скользкий синий шнурок в двух местах и отрезала его ножницами. «Нагрейте мне пинту раствора, сестра!» Завернув малыша Уайта в простынку, я уложила его в колыбель и поручила Брайди присмотреть за ним. «Сразу скажи, если увидишь, что он начинает задыхаться, или у него меняется цвет кожи». Я поспешила растворить в горячей воде хлорид натрия и принесла бутылку. Доктор Лин уже поставила свежую трубку с иглой в предплечье Онор Уайт. Я закрепила бутылку вверх дном настойки, так чтобы солевой раствор мог поступать ей в вену. Она была не такая красная, как раньше, и она перестала себя расцарапывать» но совершенно обессилила. Какой еще урон ее организму нанесла моя незадачливая кровь? Пресвятая Богородица, молись за нас, грешных, шептала она. Ныне и в наш смертный час, аминь. А вот и плацента, ну и славно. Мясистый лоскут выпал снаружи, волоча за собой огромный сгусток крови. Доктор Лин подняла орган и, удостоверившись, что он вышел целиком, бросила в тазик. Я измерила Honor White Pulse. По-прежнему учащенный и по-прежнему слабый, трепещущий, словно танцующий, перышко на ветру. «Шовные нитки, сестра!» Я вымыла дрожащие руки, прежде чем вдеть нитку в иглу. Доктор Лин уверенно зашила небольшой разрез, который она сделала в промежности Онор Уайт. «Дай мне руку, Джулия!» — обратилась ко мне Брайди. На внутренней стороне моего левого локтя сочилась кровь из ранки, оставленной иглой. «Да ничего страшного, но она все равно хотела сделать мне перевязку. «Неважно, Брайди, оставь! Ну дай я, по крайней мере...» Она перебинтовала мне руку, но неуклюже, сделав повязку слишком свободной. В следующие четверть часа мы удостоверились, что кровотечение у Honor Уайт все-таки убавляется. Это было хотя и слабое, но какое-то облегчение. Мало-помалу ее пульс выровнялся и упал до ста, и частота дыхания тоже снизилась. Она уже могла кивать и говорить. Я не знала, почему это произошло, благодаря ли физраствору или божественной милости, или по чистой случайности. Мы с Брайди обмыли малыша Уайт. Я невольно глядела на крошечную щель в его губе сбоку. Трещинка была короткая и не доходила до ноздрей. Где-то я читала, что древних римлян подобные младенцы приводили в такой ужас, что они их обычно топили но у этого кожа отливала здоровым розовым оттенком. Я не обнаружила ни единого признака гриппа, и моя кровь вроде бы не нанесла ему никакого ущерба, а это доказывало, что у него и матери разные группы крови. Так странно было думать, что еще четверть часа назад эти двое составляли единое целое, а теперь их разделили навсегда». Он что, какой-то недоделанный? шепнула мне Брайди. Ты имеешь в виду рот? Может, это потому, что доктор вынула его прежде чем он был полностью готов? Нет, заметила доктор Лин через плечо. Такое бывает, Брайди. Это наследственное. Особенно такая наследственность характерна для бедных семей, могла бы уточнить она, но вряд ли сказала бы так в присутствии Онор Уайт. Подобные уродства словно служили признаком того, что все лишения матери наглядно проявлялись на лицах их детей. «Что с ним не так?» — просипела Онор Уайт. «У вас здоровый мальчик, миссис Уайт», — сообщила я, — «но у него раздвоенная губа». и Я протянула ей завернутого в одеяльце младенца. Ее покрасневшие глаза с трудом сфокусировались на треугольном ротике. Она перекрестилась неверной рукой. «Хотите, я вас усажу, чтобы вы могли его подержать?» Но ее взгляд погас, словно захлопнулась крышка секретера. «Ей лучше полежать, чтобы стимулировать кровообращение», — пробормотала доктор Лин. «Верно, виновата» мне бы надо было об этом помнить. Я бы предложила матери положить младенца себе на грудь, но, возможно, даже его вес пушинки мог бы затруднить ее свистящее дыхание. Я просто держала его на руках около нее, так близко, как будто это она его баюкала, и его покрытая пушком головка оказалась почти вплотную к ее голове я была готова сразу же убрать его, если бы она раскашлялась. Она не выказала ни малейшего поползновения его поцеловать. Слеза выкатилась из ее глаза и упала в разделявшую их пустоту. — Биарна Геория, — прошептала доктор Лин. — Я знала немного Гельский, но я эту фразу не поняла. — Что это значит, доктор? — Заячья губа, — объяснила она. «Принесите его мне через месяц, миссис Уайт, и я все исправлю». С ее стороны это было великодушно, но говорила о том, что она не поняла статус Honor Уайт из ее медицинской карты. Теперь мать и дитя будут находиться под попечительством монахинь. Впрочем, врач могла сказать это просто из вежливости, как сказала бы любой другой матери, родившей младенца с таким дефектом. У меня еще не было возможности спросить Онору Уайт, собирается ли она кормить младенца. Но в любом случае малыш не смог бы ухватить сосок, раздвоенный губой. «Ему потребуется кормление с ложки, ведь так, доктор?» Она обдумала мой вопрос. «Ну, по крайней мере, небо закрыто, что уже хорошо. Он мог бы взять бутылочку с широкой соской и прорезанной в ней крест-накрест щелью, но его надо будет держать прямо, сестра, и следить, чтобы струя лилась медленно. Я попрошу в родильном отделении прислать сюда молочной смеси для грудничков. «Спасибо». Зайчья губа», вспомнила я учебник, «может вызывать эксудативный отит и дефекты речи, но это ерунда по сравнению с тем, как люди потом будут пялиться на него или отводить взгляд» или насмехаться, считая мальчика паршивой овцой в стаде. Я подумала, что через неделю это человеческое существо и его мать отправят на все четыре стороны. И тут мне пришло в голову, все младенцы без изъянов на лице найдут приемные семьи гораздо раньше его». Закончится ли его скитание тем, что он окажется в сиротском приюте и будет выкормлен там незнакомой женщиной за отдельную плату, как это случилось с Брайди? И захочет ли приютская кормилица отнести его к хирургу, или он так и вырастет, обреченный быть мишенью для издевательств? «У него день рождения, тогда же, что у сестры Пауэр», — объявила Брайди. «Ой, и у меня!» Её веселый взгляд встретился с моим. «Первое ноября. Как-никак большой праздник!» Он Уайт тихо проговорила. «День всех святых!» Я подумала. «Интересно, возрадовалась ли душа этой набожной женщины тому, что ее младенец родился в день большого церковного праздника?» Доктор Лин выпрямилась и сказала. «Ну что ж, вроде бы все в порядке». «Всем доброй ночи!» И, дойдя до двери, обернулась. «Да, забыла спросить, как вы себя чувствуете, сестра Пауэр?» «Отлично. А я даже чашки чаю еще не выпила. Но вид у вас усталый. Поспите здесь, чтобы не тратить время на дорогу домой и обратно». «Да, но...» «Вы знаете, сестра, бактериологи установили, что физическое истощение снижает сопротивляемость инфекциям». Я улыбнулась, уступая ее доводом. «Хорошо, доктор». Дома у нас телефона не было, но Тим не стал бы беспокоиться. Он знал, что иногда мне приходилось ночевать в больнице. Веки Honor White затрепетали. Прежде чем дать ей уснуть, я ее подмыла и наложила два тугих бандажа. Один на живот, другой на грудь, потому что она все равно не стала бы кормить». Но грудной не стало слишком стягивать, как я это сделала Дели и Гаррет, чтобы она могла свободно дышать. Скажите, мы можем кому-то сообщить радостную новость? Спросила я тихо. Должен же у нее быть кто-то близкий, сестра или, на худой конец, подруга? Я надеялась услышать какое-то имя. Но Онор Уайт покачала головой. Ее веки смежились она провалилась в сон. Почувствовав вдруг головокружение, я села за рабочий стол. Рука у меня болела, точно я оцарапала ее о колючую проволоку. По коже расплывался синяк. Вот если бы моя донорская кровь пошла ей на пользу или хотя бы не причинила вреда. Ведь говорят же, примум нон ноцере. Прежде всего не навреди, древний девиз врачей. А вместо этого я видела, как моя кровь превращалась в яд и чуть ее не убила. Брайди протянула мне чашку. «А ведь ты им обоим спасла жизнь!» «Спасибо, Брайди!» Я залпом выпила чай. Одно в этом чае было хорошо — сладкий. На самом деле, это доктор Лин спасла их обоих, применив щипцы. «Ничего подобного! Я же была здесь!» «И могу сказать, это вы на пару их спасли!» Мне захотелось ее обнять. «По правде говоря, да, думаю, мы совместными усилиями спасли Уайтом жизнь. Но этот факт меня вовсе не радовал. Позавчера начала я и сразу поправилась. Вчера. Неужели я только вчера познакомилась со своей молоденькой помощницей? Ты упомянула младенцев, которых спускают в трубу». «Что ты имела в виду?» Брайди пожала плечами. «Дома матери и ребенка, прачечные Магдалины, сиротские приюты» перечисляла она в полголоса. «Профессиональные училища, исправительные школы, тюрьмы. Разве они и не секции одной и той же трубы?» «Крысы в канализационной трубе. От этой картинки у меня скрутило живот». Понимаешь, Джулия, я же сама выросла в этой трубе, печально сказала она. И я не думаю, что когда-нибудь из нее вылезу. В дверях стояла сестра Люк, в наглухо застегнутом одеянии и в медицинской маске, и молча наблюдала, как мы пьем чай. Я подскочила и сдавленным голосом, произнесла Добрый вечер, сестра. С ее появлением закончилась моя очередная смена. Я доложила ей о двух сегодняшних родах. У Мэри Рахели и Онор Уайт. И дала совет, как кормить малыша Уайта. «Держите его прямо и следите, чтобы молоко из бутылочки лилось медленно, иначе он задохнется». «А куда делась Брайди?» Это было на нее похоже. «Вот так, ни слова не говоря, удрать». Но потом одернула себя. Я же ее знала всего два дня». Сестра Люк приложила палец к раздвоенной губе младенца и вздохнула. «Едва ли его ждет благополучная жизнь», — пробормотала она. «Приведу отца к Савье крестить его». Меня возмутила ее капитулянская позиция. «Я так думаю, вас не обучали ухаживать за новорожденными, сестра?» Она сжала губы. «Основное я знаю. Многие младенцы сегодня прекрасно переносят кормление из бутылочки, и, надеюсь, малыш миссис Уайт с этим справится». «Ах, я не думаю, что из-за врожденного уродства он сам собой задохнется». Она понизила голос до шепота старой сплетницы. «Но, как говорили наши сестры-монахини, работающие с подобными несчастными», У них гораздо больше наследственных недугов, помимо этого. Я сразу поняла, что, говоря о подобных, она, конечно, имела в виду неродившихся с заячьей губой, а незаконно рожденных. И частенько эти бедолаги долго не живут, словно знают, что никому они не нужны. Мне очень хотелось сказать ночной сиделке, что она ошибается. «Но разве доктор Лин не приводила такой же печальной статистики о смертности внебрачных детей?» Я отвернулась, сняла с крючка пальто и сообщила, «Сегодня я буду ночевать в спальной палате для медсестер». Я не стала ей говорить, что так посоветовала доктор Лин, потому что после переливания крови я могла испытать упадок сил. Мне не хотелось, чтобы у монахи не возникли сомнения в моей дееспособности». «И вызовите акушерку из родильного отделения, если вас будет тревожить состояние миссис Уайт», — добавила я. «Или, если понадобится, помочь миссис Урахеле с ее малышкой». Сестра Люк механически кивнула два раза. Мне была невыносима мысль, что я оставляю пациенток на попечение этой злюки. «Доброй ночи, миссис Уайт, миссис орахили и миссис Гарретт. Я бросила последний взгляд на младенца Уайта, чей кривой ротик напоминал сморщенный цветок душистого горошка, и вышла в коридор.